Происхождение мессии из колена Давида доказывается его появлением в Иерусалиме на ослице. Ослица во время царя Давида была символом царской власти. В стихе, о котором говорится о повышении платы пророку до 30 сребреников, христиане увидели пророчество о том, что самый величайший пророк Иисус Христос будет продан за 30 сребреников. Захария, глава 11, стихи 12-13. Таким образом, составители биографии Иисуса Христа именно в пророчествах Захарии увидели прообраз Мессии. Книга пророка Иоиля В еврейском каноне книга пророка Иоиля фигурирует в числе древнейших пророческих книг. Вероятно, это обусловлено не временем ее создания, а ее содержанием. Составители канона увидели родство между второй частью книги Иоиля, в которой рассказывается о Божьем суде над чужими народами, и первой частью книги пророка Амоса, с подобным же содержанием. Полагают, что книга пророка Амоса продолжает книгу пророка Иоиля. Но книга пророка Иоиля является продуктом IV-III веков до нашей эры. В ней упоминаются такие культовые обычаи, как публичные покаяние и пост, которые вошли в ритуал после возвращения евреев из вавилонского плена. О возникновении книги в послепленный период свидетельствуют также апокалиптические мотивы в ней. В центре книги пророка Иоиля мысль о суде Божьем. «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли». Ибо наступает день Яхве, ибо он близок. Иоиль. Глава 2, стих 1. Сюда можно избежать, если покаяться и поститься. Поэтому старый млад, даже младенцы, должны собраться вместе для публичного покаяния. Священники обязаны одеться во вретище, молиться по ночам, плакать и стенать. И когда страна будет охвачена любовью к Яхве, он смилостивится над своим народом, щедро вознаградив его за пережитые страдания. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Яхве, Бога вашего, который дивное соделал с вами. Иоиль, глава 2.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 Затем Яхве соберет народы в долине Иосафата, чтобы свершить над ними суд. Иосафат символическое название, обозначающее Яхве судит. Позднее место Божьего суда отождествляли с долиной Кедрон, расположенной между Иерусалимским Нагорьем и Гефсиманским садом, то есть с долиной Иосафата. После Божьего суда в Иудее наступит райские времена, и будет в тот день Горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою. Иоиль, глава 3, стих 18. В новые времена Яхве вдохнет душу в людей, и те смогут пророчествовать и радоваться видениям. Согласно деяниям апостолов, глава 2, стихи из 14 по 20, все это произойдет в христианскую эпоху когда Святой Дух сойдет на апостолов, и они начнут пророчествовать на разных языках. Излагая содержание книг малых пророков, мы преследовали прежде всего цель показать, как менялись религиозные представления приверженцев иудейской религии на протяжении многих столетий, в каких сложных идеологических столкновениях вырабатывалось вероучение иудаизма извлекая из-под религиозных напластований крупицы исторической правды, можно составить картину формирования иудаизма, который, как и каждая религия, являлся фантастическим отражением реальных событий. Книги премудрости